18. Сюжет для Гоголевской пьесы. Иск крестьян деревни Сухая Терешка к помещице Яковлевой. Российская империя, 1826-1840 год. Со школьной скамьи мы знаем, что крепостной крестьянин – существо в России практически бесправное. Тот же раб, которому не на что рассчитывать, кроме как на доброту помещика заменил великий эконом Онегин барщину легким оброком и раб судьбу благословил. Но много ли на Руси Онегинах? Все больше Троекуровы да Плюшкины. Это, в общем, соответствует действительности. Добиться справедливости крепостному крестьянину было непросто. Впрочем, и дворянам в дореформенном суде без солидных взяток мало что светило, и их тяжбы случалось тянулись десятилетиями. Но жаловаться крестьяне на своих владельцев могли, И делали это не так уж редко. Вопреки распространенному сегодня мнению, указ Екатерины II запрещал крестьянам, да и вообще всем недворянам, только подавать жалобы непосредственно в руки императрицы. «Когда кто из недворян и не имеющих чинов осмелится высочайшую ее величество особу подачу в собственные руки челобитину труждать? Вот одно из вполне рядовых дел первой половины XIX века, в котором выпукло очерчены и тогдашний суд, и тогдашние нравы. Место действия – Саратовская губерния. Селом Сухая Терешка в Хвалынском уезде Саратовской губернии во второй половине XVIII века владел отставной прапорщик Савелий Иванович Языков. Собственных детей у него не было, и он, как следует из дела, взял себе в приемыши какого-то мальчика, которому присвоил фамилию Савельев и еще ребенком записал в гражданскую службу для получения чинов. История вполне прозрачная, как их много. По всей вероятности, прижил Савель Иванович с дворовой девушкой ребеночка, дал ему говорящую фамилию отчества и позаботился о его будущем. Тот дослужился до титулярного советника и, возможно, перепрыгнул бы в следующий чин коллежского ассессора, дававший потомственное дворянство, но неожиданно умер молодым, а, быть может, и не сумел бы преодолеть этот очень серьезный барьер, пополнив целую армию вечных титуляшек. Впрочем, судя по всему, некоторые связи у Савелия Языкова были. В любом случае, вдова Савельева, бывшая заметно старше его и имевшая дочь от предыдущего брака, осталась титулярной советницей и личной дворянкой. Чин коллежского ассессора, соответствовавший майору до 1845 года, давал право на получение потомственного дворянства. Вечными титуляшками называли титулярных советников, не имевших перспектив выслужить следующий чин. К их числу в русской литературе принадлежали гоголевский Башмачкин и мармеладов у Достоевского. До определенного момента вопрос о том, какие дворянские права распространяются на всех дворян, а какие только на потомственных, как следует, урегулирован не был. В связи с этим в геометрической прогрессии росло количество дел, связанных с тем, что личные дворяне приобретали крестьян с землей и без, а их дети, не будучи дворянами вообще, унаследовать этих крестьян не могли. В конце концов, в июне 1814 года Государственный совет рассмотрел этот вопрос и последовал высочайший указ. По вопросу «Могут ли личные дворяне владеть крестьянами и дворовыми людьми? Также следует ли на имена их писать купчие крепости и закладные и утверждать за ними купленных крестьян и дворовых людей?» Государственный совет по соображению обстоятельства всего с законами и по уважению представленных министром юстиции оснований положил «Право владения личных дворян крестьянами и дворовыми людьми, доселе им приобретенными, оставить неприкосновенным по смерти их, не распространяя право сего на наследников, которые потому и должны будут людей тех и крестьян продать узаконенный срок, будь и не приобрели сами по себе законного права на владение». На будущее время строжайше наблюдать, чтобы никто из личных дворян не мог приобретать крестьян и дворовых людей. Личное дворянство появилось в начале XVIII века вместе с табелью о рангах. Оно передавалось браком от мужа к жене, но не сообщалось потомству. Наибольшее количество личных дворян было среди офицеров среднего звена и чиновников. Как обойти царев указ? В свое время, еще до появления указа, Языков фиктивно продал большую часть своих крестьян. За ним и его женой числилось 68 душ своему воспитаннику, его жене, а также соседним помещикам. В чем смысл этих действий, сейчас понять трудно. Напрашивается предположение, что он таким образом хотел избавиться от необходимости платить за них налоги. Новые формальные хозяева, в свою очередь, не раз перепродавали крестьян друг другу. Савельева, схоронив мужа в исполнении указа своих крестьян, тоже фиктивно продала. При этом крестьяне, по бумагам не раз менявшие хозяев, бывало даже члены одной семьи, продавались по отдельности. Фактически оставались у Языкова и даже не подозревали о столь разительных переменах в своей жизни. А после его смерти в 1824 году были убеждены, что он их законно передал своей невестке, помещице Савельевой. Вскоре, впрочем, крестьяне узнали о своих печальных обстоятельствах. Кто их осведомил, бог весть. Но сильнейшие подозрения падают на титулярного советника С. Сумарокова. По крайней мере, именно он написал жалобу губернскому прокурору о том, что имеет место откровенная фикция. Каков его интерес в данном деле, мы теперь уже, конечно, не узнаем, но вряд ли он искренне сочувствовал жителям Сухой Терешки. Среди липовых владельцев языковских крестьян значился зять Савельевый, муж ее дочери от первого брака, коллежский регистратор Ф. Сумароков, кто знает, что там вышло между родственниками. Крестьяне нашли в своей среде грамотного человека — В Сухой Терешке жили не только бывшие языковские крепостные, но и те, кто на самом деле принадлежал значащимся в Сумароковском доносе помещикам. Возможно, кто-то из них приложил руку к жалобе, от которой мог пострадать его барин, чтобы исподволь ему досадить, и обратились в уездный суд. Тот им, впрочем, в иске отказал. Истцы проявили упорство и отправили в Саратов, в губернскую палату, ходака крестьянина Васильева. Савельева про это прознала и заявила в полицию о побеге. Васильева схватили, наказали плетьми и посадили во строк. Тем не менее, в палате каким-то образом о жалобе прознали. «Как жаль, что нам вряд ли когда-нибудь станут известны мелкие детали. Кто разъяснил ситуацию крестьянам, кто дал знать в уездную палату, почему она не отмахнулась от дела?» Ох, какие же лесковские и щедринские страсти за всем этим, похоже, пылали. Семейные интриги, соседские склоки, служебное подсиживание. Увы, обо всем этом остается только догадываться. Палата произвела дознание и обнаружила, что Савельева действительно фактически владеет крестьянами. Об этом свидетельствовало многое. Она отдавала в обучении дворового, который покупчий принадлежал другому помещику, и в соглашении называла его своим – Получалось не принадлежащих ей крестьян оброк деньгами и полотном, безропотно заплатила немалый штраф за пропущенную в свое время ревизской сказки душу, и регулярно платила подати за якобы не принадлежащих ей крестьян. Кроме того, не в ее пользу говорили и показания крестьян о насилии, учиненном над их представителем Васильевым, которого по просьбе Савельевой ее зять с другими чиновниками избили а имевшиеся у него бумаги, изобличавшие Савельева отняли и уничтожили. Наконец выяснилось, что один из якобы новых владельцев четырех крестьян, прапорщик Карамзин, слыхом о них не слыхивал, никакой сделки не совершал и бумаг не имеет. Крепкий орешек Следствие взялось за Савельеву, но та приготовилась к защите и выложила на большинство крестьян доверенности на управление от их номинальных владельцев. Следователи попытались прижать ее тем, что безнадежность купчих, по их мнению, свидетельствовала о сделки. Но Савельеву и тут выкрутилось, что это сделано для того, чтобы имевшийся наследник покойного Языкова не оттягал крестьян как свое наследство. По сути, Савельева призналась в том, что обманула государство, оформив реальную куплю-продажу как безвозмездную. Но на это следствие отреагировало равнодушно. Тогда следователи зашли с другого конца и, опросив других жителей Сухой Терешки, получили единогласные ответы, что бывшие крестьяне Языкова по-прежнему работают на помещицу Савельеву. Та вновь продемонстрировала, что не лыком шито, и заявила, что чужие крестьяне врут, поскольку у них с ней были трения, а бывшие свои до сих пор соединяют в одно владение все земли и делят их между собой, как прежде при Языкове, нарочно, чтобы поставить на вид, что имеют одну владелицу». Позиция «все это против меня, бедные вдовы сговорились, жить меня со свету! подкреплялась показаниями новых владельцев крестьян, которые, кроме одного упомянутого выше, подтвердили свои сделки. Что касается четырех крестьян прапорщика Карамзина, то было объявлено, что он отсутствовал в имении, когда ему языков передавал крестьян. Их принял его дворовый человек, и они вскоре один за другим умерли. Не правда ли, после всего этого уже не возникает вопрос, где Гоголь брал свои сюжеты? Вот вам унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, крестьяне, продолжающие жить одним миром, чтобы насолить Савельевой. Вот вам внезапно выздоровевшие все до одного аккурат к ревизии больные с богоугодного заведения Артемия Филипповича земляники. Вот вам суд Ляпкина-Тяпкина, в котором сам Соломон не разрешит, что правда, что неправда. И этот суд крестьянам, конечно же, отказал. Тогда они подали жалобу в Сенат, а через несколько лет во вновь образованное Министерство государственных имуществ. Они упирали на то, что при разрешении иска в их пользу они перейдут в разряд государственных и пытались указать государству на его же пользу и интерес. В своей жалобе они указывали, что решение Палата было обеспечено знакомыми и родственниками Савельевой. Уездный Стряпчий, переписка его с Савельевой, прилагалась к жалобе, что само по себе поразительно. Получить ее крестьяне могли только от одного из корреспондентов. Похоже, Стряпчий решил выжать из этого дела все, что можно. Один зять Савельевы был полицейским чиновником, другой даже начальником уездной полиции, а сын и вовсе судебным заседателем в соседнем уезде. Пошла писать губерния. Сенат отправил дело на новое рассмотрение в более высокую инстанцию. Губернский прокурор, по-видимому, человек новый и сравнительно молодой, и в силу этого еще не проникшийся местными интересами, поддержал идею изъятия крестьян у их фиктивных хозяев и перевод их в государственные. Опять Гоголь. «Один там только и есть порядочный человек, прокурор». Губернская палата, не найдя нарушений, постановила в иске отказать, По документам, дескать, все законно, владельцы крестьян не жалуются, а то, что жалуются крестьяне, так у вас бы еще лошади разговаривать научили. Прокурор, да и тот, если сказать вправду, свинья, принес протест в Сенат, и там дело окончательно растворилось, затерявшись между департаментами. Рассказывали, что одним из главных аргументов, убедивших Александра II в необходимости судебной реформы, стали предъявленные ему дела, которые тянулись в дореформенном суде десятилетиями. Жаль, что большинство упомянутых в Иски крестьян помещицы Савельевой до этого не дожили. Функции Сената на протяжении двух веков его существования неоднократно менялись, но среди них всегда были судебные. По сути, Сенат был высшей апелляционной инстанцией империи. При этом он в гораздо меньшей степени, чем низшие суды, был подвержен коррупции, а правовая квалификация большинства его членов была достаточно высокой.